Охота на духов. Чана тоже занесло непонятно куда, но он сориентировался намного быстрее кузена, забрался на ближайшее дерево и разглядел вдали знакомые очертания гор. Учитель показывал им с Юанем на карте долину, где будут проходить соревнования, поэтому Увидев пик характерной формы, парень быстро определил, где находится север. Обычно поступающих в случайном порядке разбивали на небольшие группы и перемещали в разные места внутри долины, так что братья уже заранее знали, что им придется разделиться. но не ожидали, что после прохождения портала окажутся в полном одиночестве. Впрочем, так было даже удобнее, не придется конкурировать за добычу с остальными. Большинство участников наверняка направятся к центру долины, где расположены главные врата, поэтому Чан решил держаться ближе к краю. Если он все правильно рассчитал, то добычи там должно оказаться больше. Однако час спустя энтузиазм Чана заметно поутих, потому что ему так и не удалось наткнуться ни на одного духа. То ли он плохо искал, то ли их на самом деле довольно мало. Лес вокруг казался нескончаемым, и очень однообразным. Если бы не наставление охотника, учившего их стрелять, то парень наверняка ходил бы кругами среди одних и тех же деревьев, а сейчас он хотя бы умел двигаться по прямой линии. Услышав внезапный громкий шорох сверху, Чан вскинул лук и выстрелил на звук. Он и сам не ожидал, что попадет. Однако раздался приглушенный птичий клёкот, шелест ветвей, и с дерева упала подстреленная тушка. К сожалению, это был не дух, а птица, голубая горлица. Довольно распространенная в местных лесах, Чан ее уже не раз на охоте видел. Внешне она похожа на голубя, только раза в два крупнее и с блестящим серебристо-голубым оперением. Чан вытащил стрелу, обтер наконечник травой и вернул в колчан. Стрел им выдали всего двадцать, так что не стоило ими разбрасываться. Где-то в долине можно было найти запасные колчены, но не хотелось тратить на это время. Некоторые виды духов слетались на запах крови, так что парень ощипал и выпотрошил птичку, а потом подумал и подвесил ее на длинную палку, словно приманку на удочке. Если уж и это духов не привлечет, то тогда Тушка пойдет ему самому на ужин. Чан спрятался в кустах, выставив свою импровизированную удочку наружу. Полчаса спустя он уже начал думать, что его план не сработал, как вдруг заметил краем глаза странное движение в густой тени среди деревьев. Духи могли иметь самую разную форму, некоторые почти не отличались по виду от обычных животных вроде кошек, другие походили на небольших несуразных человечков, но большинство напоминало сгусток тумана, порой почти бесформенный. Многие духи были довольно безобидными. но находились и те, что слетались на кровь и боль. Если человек был ранен или болен, то они и убить его могли. Маленькие дети тоже от них страдали, так что люди обычно старались обезопасить дома от этой мелкой нечисти с помощью талисманов или ритуалов. Поэтому Чан прежде всего... Пару раз в жизни духов видел, зато страшилок про них слышал целую кучу. Тщательно прицелившись в неспешно плывущий над землей клочок тумана, парень выпустил стрелу. Наконечник пронзил бумажный талисман, налепленный на заднюю часть духа, и тут же вспыхнул. Призрачный сгусток моментально развеялся, а на браслете зажглась первая бусина. Час спустя ему удалось подстрелить ещё одного, а потом он заметил на противоположном конце поляны что-то рыжее. Оказалось, что это лиса, точнее лисёнок, судя по тому, насколько плохо он прятался. раз его даже человек сумел заметить. Однако мысль, что на запах крови могут сбежаться не только духи, но и обычные звери, отрезвила Чана. Насколько он знал, тут и волки водились, поэтому тоже могли заглянуть и проверить, чем таким вкусным здесь пахнет. Сейчас лето, и вряд ли они настолько голодные, что нападут на человека с луком. Но всё равно не стоило проверять свою удачливость. Так что Чан быстро смотал удочку, подхватил тушку и поспешил в ту сторону, где видел проблеск небольшой реки среди деревьев. В конце концов, некоторые виды духов... предпочитают находиться рядом с водой, и там на них куда безопаснее охотиться. Через пятнадцать минут он уже был на берегу ручья. В надежде избавиться от запаха крови, он тщательно вымыл руки и птичью тушку, а потом еще некоторое время шел по воде, благо там оказалось не глубоко, не выше колена. По пути ни один дух так ему и не попался, но, возможно, он их просто всех распугал, ведь вряд ли тут часто кто-то ходил и баламутил течение, поднимая ногами ил со дна. Когда Чан уже основательно замерз и счел, что теперь-то волки точно не смогут найти его след, Впереди показалось небольшое озеро, вода в нем была почти стоячей, и по берегам росли раскидистые ивы — идеальное место для обитания водных духов. Парень нашел удобное место и снова затаился в кустах. Ждать пришлось довольно долго, но вскоре на его браслете зажглись еще три бусины. С грустью оглядывая пять красных шариков, Чан подумал, что такими темпами экзамен он не сдаст. Возможно, решение оставаться с края долины было не особенно умным, и большая часть духов сосредоточена ближе к центру. В конце концов, это младшие адепты их тут размещают. Возможно, они просто бросают всю отловленную нечисть через портал в центр долины, а дальше та сама расползается и разлетается повсюду. Впрочем, сегодня уже поздно было куда-то идти. Почти наступил вечер, и нужно было обустраивать лагерь. Берег озера был вполне подходящим для этого местом, поэтому Чан решил остаться тут. Он быстро набрал хвороста, благо он повсюду лежал в изобилии, и даже притащил из леса небольшое засохшее деревце. Топлива ему требовалось много, потому что помимо водных существовали и огненные духи, которые слетались на пламя, как мотыльки. Большой костер он сложил на ближайшей поляне, чтобы близость озера не мешала приманивать духов, а рядом сделал еще один поменьше, чтобы приготовить ужин. Когда парень доел похлебку, сваренную из той самой птички, что до этого служила приманкой, уже начало темнеть. Большинство духов предпочитали темное время суток, да и костер будет лучше заметен ночью, поэтому Чан надеялся, что в этот раз охота окажется более успешной. Когда огонь как следует разгорелся, и языки пламени взметнулись едва ли не на высоту человеческого роста, парень понял, что его расчет на этот раз оправдался. В темноте духов было сложнее увидеть. Зачастую он замечал их только тогда, когда они подлетали вплотную к костру и начинали кружить вокруг него. Словно и правда были мотыльками. Только вот пламя их совсем не обжигало. Из-за этого Чан испортил несколько стрел, попав в огонь. Зато смог сбить целых десять духов. К этому времени уже давно наступила ночь. И парень едва мог держать глаза открытыми. Сегодня он очень рано проснулся, а потом почти весь день провел на ногах. Так что усталость брала свое. Он все чаще промахивался и из-за недосыпа плохо соображал. А вскоре и запасы хвороста подошли к концу, и большой костер стал довольно маленьким. поэтому едва забрезжил рассвет, как он решил, что пора спать. Сейчас даже возможное нападение волков его пугать перестало. В конце концов, в такой час даже хищники наверняка дремлют в своих норах, или где они там обитают. Но на всякий случай, он все же развел еще один небольшой костер с другой стороны от себя и почти моментально уснул, стоило лишь завернуться в одеяло. Сон его не тревожили ни волки, ни духи. Возможно, первых он отпугнул запахом гари от погасших уже костров, а вторых просто всех извел, на этой территории. Впрочем, на голой земле не особенно хорошо спится, поэтому встал Чан рано и, недовольно ворча, пошел умываться к озеру. И там, уже закончив с утренними процедурами, краем глаза заметил движение. Под водой что-то двигалось, и это что-то, Было куда крупнее рыбы. Чан едва по лбу себя не хлопнул, когда сообразил, что это дух. Очевидно же, что те могут жить не только по берегам, но и на глубине. Он побежал за луком, но когда вернулся, кроме рыбешек, сновавших на мелководье, никого не увидел. Подождав еще с полчаса, парень решил, что водным духом, возможно, тоже нужна приманка. Поэтому он собрал из палки и тонкой веревки удочку, руками поймал небольшую рыбку и ее часть насадил на крючок. Раньше они с Юанем частенько соревновались на рыбалке, И сейчас эти навыки пригодились. Правда, обычные рыбы клевали на удочку куда чаще, чем духи. Но за утро Чану удалось зажечь еще три бусины. А кроме того, у него появился неплохой улов, и пришлось снова отвлекаться на готовку. Теперь у парня было... восемнадцать красных бусин. Но он понятия не имел, много это или мало. В разные годы количество нечисти в долине сильно отличалось, и иногда некоторые умельцы могли чуть ли не сотню настрелять, а порой половина поступающих едва могла отловить по пять штук. Так что Чан решил все-таки отправиться ближе к центру и посмотреть, как идут дела у других участников. Тем более, что рядом с озером ловить уже точно нечего, и все равно надо отойти подальше.